Глава четвертая Утром Анна, уже при макияже с тщательно выбранным выражением надменного превосходства на лице, в легком полушубке соболя, который окутал ее теплым облаком, в черных брюках стреч на длинных стройных ногах и, разумеется, в сапогах на очень высоком каблуке, вышла из подъезда дома Артема, и села в свой припаркованный неподалеку истинно черный «Лексус». Мельком подумала, что пора бы Артему сообразить, что ей нужна новая машина, хотя она очень любила эту. Цвет выбирала под цвет своих волос. Ей никто не верил, конечно, но она не красила волосы. В результате какой-то причудливой игры генов Анна запуталась в своих предках, кого там только не было — Она родилась сразу с черными волосиками, плотно прикрывавшими младенческий смешной черепок. Она сама всегда смеется, глядя на свои первые фотографии. Голчонок. Мама гордо и говорила, что дети остальных мамашек в палате были лысыми, как колено. В школе, конечно, внешность стала проблемой, которая доставила ей немало страданий. По сути, испортила детство совсем. Нос с горбинкой на худом лице, черные непокорные неправильно постриженные волосы, очень тонкие худые ноги и руки были поводом для веселья мальчишек-одноклассников. И кричали вслед «Галка, ворона, спрыгни со своих ходулей!», а бегали за беленькими манерными мальвинами. Хроническая подростковая обида стала со временем растущим раздражением, затем превратилась в скрытую ярость и желание всех победить. Не кого-то конкретно, а просто победить. Свой выход она готовила не меньше года. Не тратила карманные деньги, экономила даже на обедах. Все равно не поправляется, а дома, когда отец был на работе, мать крутилась по хозяйству. Анна тренировалась по журналам, как тренируются модели, до изнеможения, до ста потов. Иногда заходила в лучшие парикмахерские Нижнего, где жила. Садилась в очередь и слушала разговоры клиенток. Какой мастер в городе, самый лучший стилист и сколько берет за услуги. За несколько месяцев до выпускного вечера Аня спросила у матери, сколько денег та собирается потратить на ее выпускное платье. Мать подумала и назвала более чем скромную сумму. Ей пришлось оставить работу, сидеть с младшей дочерью, которая родилась инвалидом, ДЦП. Семья жила на небольшую зарплату отца и пособие на больного ребенка. Денег, конечно, не хватало ни на что. Мать назвала сумму, которую уже отложила, потому что трудно у них задерживаются деньги, а потом взглянула на серьезное, сосредоточенное лицо старшей дочери и так остро ее пожалела за худобу, за эти черные непослушные волосы, за то, что редко смеется, за то, что одета едва ли не беднее всех, за то, что нет у родителей времени ее утешить, приголубить, доставить радость. Так пожалела, так почувствовала свою вину, Ведь родила же галчонка для счастья и добавила. «Это что есть, но я еще отложу. Ты что-то придумала?» «Да», — кивнула Аня. «Этот свой выход она помнит отлично. И мама, конечно, помнит. А уж одноклассники, те, возможно, немножко заикаются по сей день, вспоминая, сколько лет... Прокалывались, обижая ее. Аня улыбнулась и легко вписалась в поворот. Она сознательно не торопилась, собираясь на выпускной вечер. Мама устала нервничать, подгонять ее, хлопотать. Отец, который вернулся с работы раньше, чтобы посидеть с младшей дочкой, время от времени смотрел на часы и говорил жене, «Ну, я не понял, зачем я все бросил?» Там была сверхурочная работа, досталась Лешки. А вы вообще куда-то собираетесь? И вообще, что она делает? Она торчит перед зеркалом уже часа четыре, и ничего такого я не вижу. Цветы бы какие-то в голову прицепила. Я видел, когда шел домой, одна девочка воткнула себе в косы полгрядки роз не меньше. Платье на ней было белое, тоже с розами. Первый раз вижу, чтобы на выпускной вечер кто-то шел в черном. Поминки там или что? «Не вмешивайся, папа!» — отмахнулась мать. «Она давно так называла мужа. Они в своей борьбе за жизни детей давно стали не мужчиной и женщиной, а мамой и папой. Стали совсем молодыми. Маме не было и тридцати, когда родилась младшая сестра Валечка». Но еще через час и мама взглянула на часы потеснила Аню у зеркала, поправила гладко причесанные русые волосы и серое красивое, но единственное выходное платье. «В общем, я побежала, доча. Тебя ждать никто не будет, но аттестат кому-то надо взять. Может, к танцам успеешь, а мне ребёнка укладывать. Не знаю только, букет мне брать или как. Я возьму», — повернулась Аня, — «ты иди, я скоро». Мать всплеснула руками, у отца изумленно расширились глаза. «Аня, Аня!» — засмеялась семилетняя Валечка. Аня вошла в актовый зал, когда второй выпускник получал на сцене из рук директора свою путевку в жизнь. Она неторопливо шла между рядами, и головы всех поворачивались к ней — Это папа мог не сразу понять, чем Аня так долго занималась у зеркала. Одноклассники, учительницы, родители, даже непроницаемая директриса на сцене. Они, конечно, сразу поняли. Идет мисс совершенства, тонкая, словно летящая, затянутая в черное платье с асимметричным валаном на маленькой груди, С открытой длинной гибкой шеей на плечи ложится роскошная истинно черная волна. Неяркий блеск на губах гармонировал с загадочным светом черных узких глаз в тонкой подводке. В руках она держала букет алых роз. Да, то был ее первый триумф. После него Анна стала профи эффектных появлений. Сколько бы женщин ни было, как бы они ни нарядились, как бы ни накрасились, она умела сразу привлечь к себе внимание, отвлекая его от других. Конечно, это всегда требовало много часов или дней подготовки, но это стоило победы. Да, было по-всякому, но она научилась считать победы, оставляя в прошлом поражение. На данный момент ее главной победой был Артем». В принципе, он и в ее жизни главная победа. На такую она даже не рассчитывала. Но после победы оказалось все очень трудно. Как удержать? Как окончательно пленить? Что еще сделать? Он с ней и не с ней. Если она однажды перестанет звонить и приезжать, он просто не заметит, привезет другую. Это такой мужчина – «У Анны не было слова «любовь». «Просто это такой мужчина, ради которого не жалко жизни. Ни своей, ни чужой. Он стоит всего». Она вспомнила, как вечером он смотрел на стоп-кадр Дины, подумала о том, что они сейчас в одном помещении, возможно, совсем рядом, возможно, касаются друг друга, и попала в грозу, в свою редко утихающую грозу, взглянула в зеркальце И лицо у нее, как у грозы, и волна волос, грозовое облако. И самой страшно от того, что она не может себя укротить. Она даже не заметила, как вошла в свою квартиру, которую снимала в центре. Сразу не раздеваясь, прошла в гостиную, где висел на стене телевизор. Сейчас время эфира Дины. Анна всегда смотрела. Это были самые плохие для нее пять минут в сутках. Она не слышала, что Дина говорит. Она смотрела, ненавидела, проклинала. Ида проклиналась. Ее неправильно поняла высшая сила. Убит муж Дины. А она сама опять свободна. Она сдержала полустон, полурык, протянула руку к экрану и провела пальцем по трещине. Это она пыталась разбить телевизор медным тяжелым ковшом. Не получилось. Не получилось у нее, идиотки. Телевизор даже не стал хуже работать. Кому хуже от того, что она колотит по своему телевизору? Если рассказать Артему, он будет смеяться. Возможно, вместе с Диной. — Будь ты проклята! — сказала телевизору Анна и не стала его включать.